Лика Семенова. Невольница. Его добыча. Часть первая. Глава первая. «Пойдем отсюда!» Я схватила Лору за рукав в джелабы и потащила в узкий, засыпанный песком переулок. «Ты что?» Она выдернула ткань из моих пальцев, уперла кулаки в бока. «Он следит за нами!» Я вытерла пот с лба, поправила тюрбан. Сегодня было жарче, чем обычно. Неужели ты не заметила? Подруга поджала губы, покачав головой. Эмма, ты ненормальная, прозвучала снисходительно, будто я несмышленный ребенок. Он просто смотрел. Да они не все смотрят. Это имперцы, они везде, как у себя дома. Все, кивнула я. Но этот следит. Лора картинно постучала тонким пальцем по лбу. Сама подумай. Зачем имперцу следить? Все не верит. Высокий светловолосый имперец в белой джелабе шел за нами с самого рынка. Я нарочно петляла грязными переулками, но он неотступно оказывался сзади. Эскадра великого сенатора Октуса торчала на космодроме уже больше месяца. Говорят, он прибыл с официальным визитом к наместнику Нарбана, Весь город завешен красными вымпелами с золотым драконом, пожирающим солнце, будто кровью забрызган. Кругом черные. Мне плевать на сенатора и на наместника плевать, но имперцы порядком осложняют нашу жизнь. Норбан для них, впрочем, как и другие незначительные планеты, огромный, засыпанный песком бордель. Они не спрашивают. Они берут, что хотят, Потом швыряют тебе пригрышни геллеров, будто на них можно купить себе новое имя и отмыться от имперской грязи. Мне швырнули один единственный раз, и больше не швырнут, потому что в моем сапоге припрятан острый верийский нож. Да, я воспользуюсь им всего лишь раз. Меня казнят уже за демонстрацию оружия в присутствии имперца, но я больше никогда не увижу, Ни одного проклятого имперского члена. Я осторожно выглянула из-за угла. Переулок был пуст. Лишь реки желтого песка, раскаленного безжалостным полуденным солнцем. Мы специально выходили в самую жару. Зной, от которого, казалось, плавился даже воздух, загонял имперцев во дворцы и казармы, под прохладу принудительной вентиляции. Местные шныряли, как юркие пустынные крысы, закутанные в белое с ног до головы, и разбегались по домам. Конечно, двери не преграда, но чем меньше тебя видят, тем лучше. Мы подошли к моему дому. Как и все дома нормана, крытому зеркальной черепицей, нырнули в спасительную прохладу маленького магазинчика, доставшегося мне от матери. Я торговала мелкой ерундой, гвоздями, зажигательной смесью, спичками, пустынной пенькой, нехитрой посудой и прочим дешевым барахлом. Шесть тысяч геллеров в год — это сущие крохи. Но я зависела от имперцев меньше остальных. Когда случались перебои с поставкой товара, всегда выручала дынная брага. Другого пойла местные не знали. Да и не хотели знать. Я открыла дверь, и мы спустились по узкой железной лестнице в жилое помещение, укрытое в толще песка на глубине четырех метров. Здесь было прохладно и уютно, хотя и не было окон. Жаль, что совсем скоро большая дюна поглотит и эту часть города. Придется обустраиваться на новом месте, с восточной стороны. Дюны пожирают город, а город отвоевывает у пустыни новое место. Так было всегда. Мы убегаем от пустыни, а пустыня гонится за нами. И это честный бой. Лора села за накрытый белой скатертью стол, опустила голову на руки. «Вот видишь, тебе показалось». Я пожала плечами и достала кувшин с отваром стеблей пустынной дыни, единственного съедобного растения, выживающего здесь. Из кислых стеблей делали отвар, хорошо утоляющий жажду, а из плодов с красной мякотью готовили знаменитую дынную брагу, сносящую даже самые крепкие головы. Я залпом осушила бокал, чувствуя, как яркая кислинка освежила горло. Стащила с головы тюрбан. Сняла джилабу, села на табурет. «У меня нехорошее предчувствие. Ты мнительная, и твоя затея с ножом вообще ни в какие ворота. Это глупо. Ты только хуже сделаешь». Я поморщилась. Я слышала это сто раз. Если не больше. По-своему, Лора права. Нож — это действительно и глупо, и опасно. Но это мой выбор. Какой есть? Не хочу быть имперской шлюхой, не хочу повторить судьбу моей бедной матери, вырастившей белого ребенка. Лора всегда говорила, нужно быть хитрее, найти одного покровителя, который защитит от остальных. Она так и сделала. Капитан Винсент Торн был даже симпатичным. Огромный, как скала с широченными плечами, глядя на которые, закрадывалась мысль о примеси вальдерской крови. Кажется, Лора ему действительно нравилась. Но я постоянно думала о том, что будет, когда эскадра улетит. Я посмотрела на Лору. «Думаешь, он заберет тебя?» «Он обещал». «И ты веришь?» Она решительно кивнула, тряхнув гривой золотистой, как песок волос. «Ему?» «Верю». «А что потом?» «Ведь это же рабство. Ты потеряешь статус свободный». Она беспечно пожала плечами. «Ну и что? Я люблю его. Он любит меня. Я буду жить, как тебе не снилось. Перестану бояться. И, кстати, замужество — это тоже рабство». Я махнула рукой. Тоже меня сравнила. Лора подалась вперед, стараясь заглянуть мне в лицо. «А что здесь? Скажи, что здесь ждать? Давиться твоей брагой? Жить от корабля до корабля?» Прятаться по углам, как только прибывают новые имперцы? Или тоже купить нож и по глупости своей искать смерть? Прости, но я так не хочу. Я из кожи вон вылезла, чтобы за этого зацепиться. Винсент Большая Шишка, приближенный полковника Дево. Да хоть самого императора. А я жила на надорву, лишь бы вырваться отсюда. Я пожала плечами. Твоя жизнь ты решаешь. Я за себя решила. Ну и дура! С твоей внешностью у меня бы и след простыл. Уже давно жила бы в столице и выдавала себя за чистокровную имперку. Вот именно что выдавала. Я знаю, кто я. Мне этого достаточно. Я не буду ничего менять. Мама хотела, чтобы я осталась здесь. Я и обещала. Я очень любила тетушку Элию, но прости, она попросила дать глупое обещание. Если она прожила всю свою жизнь здесь. Это не дает ей права запереть здесь тебя. Это мое решение. Ну да, Лора кивнула. Торн не говорил, когда эскадра свалит наконец из нашего порта. Лора покачала головой. Нет, кажется, он сам не знает. Из-за чертовых имперцев торговцы не заходят на Нарбон. В магазине остался один хлам. Если они просидят здесь еще месяц, я не сведу концы с концами. Раздался тонкий писк, забегала красная лампочка под потолком. В магазин пришли покупатели. Сердце сжалось от дурного предчувствия. Но бежать было поздно.